Глава третья. Паддингтон в суде. На следующее утро, когда Паддингтон зашел к мистеру Круберу, тот все еще посмеивался, вспоминая историю с пылесосом. «А самый интересный мистер Браун, что началось все с моей книги про какао-бобы?» Напомнил он и еще раз усмехнулся. «Жалко, я не видел, как мистера Кари припровождали в полицейский участок. представляя что это был за зрелище, глаз не отвести». Паддингтон согласно кивнул что до глаз он сегодня утром, выходя из дома, для отвода глаз надвинул капюшон до самого носа. Боялся столкнуться на улице с мистером Карри. Глаз было не отвести, а передние лапы не развести. Так они гудели после вчерашней уборки. Им немало пришлось потрудиться, приводя столовую мистера Карри в порядок. Но в дружных руках любое дело спорится. И под конец на совести убранная комната выглядела так, что даже сам хозяин вряд ли нашел бы, к чему придраться. «Как бы там ни было, все хорошо, что хорошо кончается». Подвел итог мистер Крубер, ставя на стол под нос с послезавтраком. «Впрочем, нам повезло, что все это случилось именно в Англии, в некоторых других странах, которые приходят мне на ум. Вы бы так легко не отделались. По их законам, мистер Браун, вы считаетесь виновным, пока не сможете доказать обратное. Здесь же все наоборот. Не такое уж существенное различие, но иногда именно от него зависит судьба человека». Падзингтон новострел уши, а мистер Крубер принялся рассказывать ему про законы и как они действуют. «Да чего же? Это все интересно, мистер Крубер!» — сказал под конец медвежонок. «Только трудно во всем этом разобраться, особенно если никогда в жизни не бывал в суде». Мистер Крубер хлопнул себя по колену. «Как же я раньше об этом не подумал!» — воскликнул он. «Если у вас, мистер Браун, есть часок свободного времени...» «Мы можем отправиться на одну из наших экскурсий. Как раз пришло время устроить уходной. Давайте сходим на судебное заседание. Тогда вы сразу поймете, что к чему. Как вы на это посмотрите?» «Конечно же пойдемте, мистер Крубер», — тут же согласился Пазингтон. «Я с огромным удовольствием». Он поспешно проглотил остатки своего после завтрака и помчался домой рассказывать новости. Пока Паддингтон намазывал мармеладом булку, которую собирался взять с собой в дорогу, миссис Бёрд налила ему в термос горячего какао. Очень скоро медвежонок снова натянул свое осеннее пальтишко и побежал к мистеру Круберу, сжимая в лапе чемоданную ручку. «Надеюсь, они вернутся целыми и невредимыми», — сказала с надеждой миссис Браун. «Я, конечно, полностью доверяю мистеру Круберу, но с Паддингтоном вечно что-нибудь приключается. А вы ведь знаете, каковы эти судьи». Чего доброго, оба в результате окажутся за решеткой. «Сколько я знаю этого медведя», — мрачно проговорила миссис Бёрд. «Скорее, первый же судья, который попадется ему по дороге, сам себя приговорит к шестимесячному заключению». Если бы Паздингтон услышал последние слова миссис Бёрд, он бы не на шутку обиделся. Но когда они прозвучали, он уже шагал к автобусной остановке, где договорился встретиться с мистером Крубером. Паздингтон очень любил ездить на автобусе особенно если удавалось найти местечко на втором этаже. А еще он любил во время поездки слушать пояснения мистера Крубера. Его друг очень много знал про Лондон. Если Падингтону что и не нравилось, так это то, что за рассказами время пролетало очень быстро. Он и оглянуться не успел, как автобус остановился перед несколькими внушительными зданиями из серого камня. И его вдруг сказал, что они уже приехали. Мистер Крубер провел медвежонка в высокие железные ворота, а потом они поднялись по каменным ступенькам. Глаза у Пазингтона открывались все шире и шире. Они вошли в дверь и оказались в огромном вестибюле, размерами напоминавшем собор. В вестибюле было полно людей, все они ужасно спешили. Одни были в обыкновенной одежде, другие в париках и черных мантиях. Ничего подобного медвежонок отродясь не видал. Мистер Крубер сверился со своим путеводителем. «Это главный вестибюль Королевского дворца правосудия» провозгласил он, 70 метров в длину и 25 в высоту. Они снова поднялись по ступенькам и вдруг оказались в целом лабиринте коридоров. «А вот и зал суда», — объяснил мистер Крубер. «Они расположены вокруг главного вестибюля, и в каждом слушается свое дело. В любом деле есть правый и виноватый, мистер Браун», — продолжал он, задача юристов — взвесить все «за» и «против» и выяснить, кто из двоих говорит правду. «А почему просто у них не спросить?» Искренне удивился Паддингтон. Мистер Крубер усмехнулся. «К сожалению, — сказал он, — докопаться до истины не всегда так легко, как кажется. А самое грустное то, что люди не всегда говорят правду. Ну, а окончательное решение принимает судья, поэтому он такая важная фигура. Это почти как смотреть пьесу по телевизору. Только, конечно, тут все куда серьезнее, особенно если вам выпало играть одну из главных ролей. Важно не только вершить правосудие, но и показывать, как оно вершится. Закончил мистер Крубер, приостановившись у одной из дверей. Именно поэтому здесь есть галерея для публики и право любого гражданина присутствовать на судебном заседании. Тут мистер Крубер попытался открыть дверь, и лицо у него огорченно вытянулось. Какая неприятность. Посетовал он. Похоже, заперто. Вот ведь не задача. Но я думаю, это просто случайность. Подождите, пожалуйста, минутку. Я пойду поищу кого-нибудь, кто за это отвечает. Извинившись, мистер Крубер быстро зашагал по коридору, оставив Падзингтона дожидаться у закрытой двери. Медвежонок, честно говоря, был совсем не прочь немного передохнуть, прежде чем слушать дальнейшие объяснения своего друга. А вокруг столько всего происходило, что он даже был рад присесть и немного осмотреться. Открыв чемодан, он достал оттуда кусок булки с мармеладом, а потом, чтобы скоротать время, налил себе чашку какао. Термес у миссис Бёрд был чрезвычайно добротный. Все, что в него наливали, оставалось отменно горячим, и сегодняшнее какао не было исключением. От чашки валил такой густой пар, что Пазингтону несколько раз пришлось протирать глаза, чтобы разглядеть, что творится вокруг. Он как раз завинтил крышку термоса и запер чемодан, когда к нему подошел какой-то дяденька в форме. Дяденька уставился на него с изумлением. «Что это ты тут такое вытворяешь?» — осведомился он. «Тут тебе, знаешь ли, не кафе». «Я жду, когда меня впустят», — объяснил Паддингтон. «Посмотреть, как вершат правосудие». Дяденька бросил на него неприветливый взгляд. «А звать-то тебя как?» — поинтересовался он. «Браун», — ответил медвежонок. «Паддингтон Браун». «Браун?» — повторил дяденька и внезапно посмотрел на медвежонка совсем другими глазами. «Вот оно что! Хорошо, что я на тебя наткнулся». «Тебя как раз только что вызывали». «Меня только что вызывали?» Заволновался медвежонок. «Быстро же мистер Крубер управился». «Про мистера Крубера я ничего не знаю», сказал дяденька, помогая медвежонку встать. «Но мой тебе совет — не рассиживаться тут слишком долго». Дважды просить не пришлось. Подхватив чемодан, Пазингтон поспешил за дяденькой, который сбежал вниз по лестнице и завернул за угол. в Другой длинный коридор по которому действительно разносилось имя Браун. «Здесь он, здесь!» — закричал дяденька. «Я его наверху нашел, он там перекусывал». «Ну, я бы на месте пошевеливался!» — обратился к медвежонку второй дяденька, подгоняя его вперед. «Сегодня старый судья Орел председательствует. А он ждать не любит». Пазингтон, не на шутку встревожившись, проскочил в какую-то дверь и внезапно оказался в переполненной комнате. Половину комнаты занимали ряды скамеек, как в маленьком театре, а прямо перед медвежонком на возвышении сидел чрезвычайно внушительный дяденька в огромном парике. Дяденька свирепо таращился поверх очков. «Где это вы были?» — спросил он строго. «Вы, надеюсь, понимаете, что заставили суд ждать?» Паддингтон вежливо приподнял шляпу. «Вы уж меня извините, мистер Орел!» — сказал он громко. «Мне просто глаза паром заволокло». «Глаза паром заволокло?» — переспросил судья. «Какое удивительное явление! Сколько работаю я о таком впервые слышу!» «Мы с мистером Крубером пытались войти», — продолжал объяснять Паддингтон. нас не пустили». «Вас не пустили?» — поразился судья и обвел зал суда грозным взглядом в поисках виноватого. «Форменное безобразие! Совершенно недопустимо чинить свидетелям подобное препятствие!» «Мистер Кроберт тоже очень огорчился», — подтвердил медвежонок. «И пошел искать того, кто за это отвечает?» «Хм, охвально», — проговорил судья чуть-чуть более доброжелательно. Потом он кивнул служителю, который сидел возле столика с надписью «Адвокат». «Продолжаем!» «Мы так потеряли уйму времени!» Каково же было Пазингтону в удивление, когда служитель подвел его к квадратной загородке возле одной из стен и, открыв дверцу, запустил внутрь. Страшно довольный, что ему досталось такое замечательное место, с которого все видно, Пазингтон начал устраиваться поудобнее. Но тот служитель протянул ему какую-то книгу. «Обязуетесь ли вы?» «Обзываетесь ли вы?» Возмущенно воскликнул медвежонок. «Я никогда не обзываюсь. Миссис Берт мне бы ни за что не позволила. А если бы и позволила, я бы все равно не стал». Служитель с некоторой опаской покосился через плечо на судью и решил попробовать еще раз. «Обязуетесь ли вы, — повторил он, — говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?» «А, это конечно!» Не раздумывая, согласился медвежонок тетя люси которая меня вырастила всегда учила что врать да хорошо шана в зале суда рявкнул судья потому что предам по пробежала сдержаной хихикне после этого он сверился с бумагами лежавшими перед ним целой грудой и вперил взгляд в еще одного дяденьку в мантии по реке сидевшего в другом конце зала на адвокатском месте я нигде не вижу упоминаний о тете Люсе, мистер кладворти — заметил он. — Правильно ли я понимаю, что защита не сочла нужным пригласить ее на процесс? — Да, она вряд ли бы и пришла, мистер Орел, — разочаровал его Паззингтон. — Она в Перу. — Тетя Люси в Перу? — удивился судья, поправил очки и уставился на дяденьку в манте. — Как прикажете это понимать? — Вид у мистера Кладворти был такой, будто он еще хуже судьи понимает, что тут творится. Окончательно растерявшись, он, в свою очередь, перелистал лежавшие перед ним бумаги, а потом начал шушукаться с одним из своих помощников. «Имею сообщить ваша честь», — сказал он, наконец, что, по моим сведениям, тетя Люсия не представляет особой важности. Паддингтон вперил в мистера Кладворти суровый взгляд. «Тетя Люсия не представляет особой важности?» — воскликнул он. Да — она самая замечательная тетя на свете! — Пожалуй, вам стоит приступить к допросу свидетеля, мистер Кладворти, — заговорил судья после долгой паузы. — С тетей Люси мы как-нибудь потом разберемся. — Слушаюсь, Ваша честь, — сказал мистер Кладворти и повернулся к Паддингтона. — Я полагаю, вы понимаете, почему сегодня здесь оказались? — Конечно. — кивнул Пазингтон. — Я здесь оказался, потому что это мое право как гражданина. Мистер Кладворти слегка опишел. э, -э разумеется. — согласился он. — Весьма достойный ответ. Просто в высшей степени достойный. Но понимаете ли вы, что вам сегодня предстоит, так сказать, участвовать в грозной юридической брани? — Ни за что, — твердо заявил медвежонок. — Брониться — это еще это еще хуже, чем обзываться. «Я и не предлагал вам браниться сердито сказал мистер Кладворти. «Я употребил слово «брань» в смысле битва или схватка. Я хотел сказать, что сегодня нам предстоит серьезное противостояние». Тут он осекся, потому что Пазингтон не сводил с него сурового взгляда и поспешил сменить тему. «Должен вам сказать», — продолжал он, — «что у меня имеется солидный пакет документов, свидетельствующих...» Паддингтон с интересом смотрелся в мистера Кладворте, но не углядел у него никакого пакета. «У меня пакета нет, только чемодан», — заявил он, поднимая повыше свое имущество. «Он со мной приехал с самого дремучего перу. Там есть потайной кармашек, в котором я храню свои самые важные документы. Так куда надежнее, чем в пакете». «А вот как». Мистер Кладворти пытался сохранить бодрый тон, потому что на лице судьи явно собиралась буря. «А я думал, вы там держите свои записки?» «Свои сосиски?» — вконец удивился Падзингтон. «Нет, сосисок я с собой не взял. Они бы помялись». Судья схватил деревянный молоток и забарабанил по столу. «Тишина в зале!» — рявкнул он. «Ничего тут нет смешного!» «Он имел в виду записки, касающиеся судебного разбирательства, которые адвокаты приносят с собой в суд», — пояснил судья, обернувшись к Паддингтону. А, -а, «А, этих у меня точно нет», — подтвердил Паддингтон, открывая чемодан. «Зато у меня есть булка с мармеладом». «Можно посмотреть поближе», — опросил судья, когда Паддингтон поднял булку на всеобщее обозрение. Медвежонок вручил кусок булки одному из служителей, а тот отнес его на другой конец зала судье. «Вы хотите сказать, что это одно из ваших вещественных доказательств, мистер Кладворти?» — вопросил судья, вглядываясь повнимательнее и брезгливо морщась. «Медвежья булка с мармеладом?» У мистера Кладворти был такой вид, будто его уже ничем не удивишь. Вытащив из-за отворота мантии носовой платок, Он сунул руку под парик и принялся утирать лоб. Э, «Я не могу сказать точно, ваша честь», — пробормотал он, запинаясь. «Пометьте это как вещественное доказательство особой ценности», — распорядился судья, отдавая булка обратно служителю. «Я его потом изучу поподробнее». «Моя булка — вещественное доказательство особой ценности», — возликовал Паддингтон. «Еще бы! Она ведь со специальным домашним мармеладом. Его миссис Бёрд делала. Она очень обрадуется!» «Тогда надо ее вызвать», — решил судья. «Может быть, она прольет хоть какой-то свет на происходящее?» «Но я даже не слышал ни о какой миссис Бёрд», — возопил мистер Кладворти. Судья посмотрел на него с упреком. У меня складывается впечатление, мистер Кладворти, что вы весьма халатно относитесь к своим обязанностям, отрубил он. Вы даже не потрудились познакомиться с собственными свидетелями. Вызовите миссис Бёрд. Вызовите миссис Бёрд, крикнул кто-то в дальнем конце зала. Вызовите миссис Бёрд, эхом повторил голос из коридора. Да ведь её тоже тут нет, мистер орёл. Поведал Патингтон. «Миссис Берр тут нет?» — изумился судья. «Но она, судя по всему, чрезвычайно важный свидетель. Почему ее тут нет?» «Она, наверное, ушла в магазин с миссис Браун», — объяснил Паддингтон. «Они по вторникам всегда ходят за покупками». «Вот как?» — рявкнул судья. «Форменное безобразие!» Он свирепо уставился через весь зал на несчастного адвоката. Меня так и подмывает прервать заседание. Мистер Кладворти перевел дух. «С вашего позволения, ваша честь», — заговорил он. «Я бы хотел задать свидетелю еще один вопрос». «Позволяю», — неохотно согласился судья Орел. «Только давайте коротко». Засунув трясущиеся большие пальцы заласканы, мистер Кладворти пронзил медвежонка долгим взглядом и сделал последнюю отчаянную попытку «Поправить дело». М -м, «Где вы были утром?» «29 числа». Спросил он, отчетливо выговаривая слова. «Только подумайте, прежде чем отвечать». Падзингтон честно подумал минуту-другую. «А когда именно утром 29 числа, мистер Кладвордсим?» Поинтересовался он. «Около 11 часов», уточнил адвокат, слегка приободрившись. Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точки. А! Ну, наверное, я был у мистера Кробера на послезавтраке. Припомнил медвежонок. Мы обычно с ним пьём какао через часик после завтрака. Поэтому и называется послезавтрак. Вызовите мистера Кробера. Устало проговорил судья. Вызовите мистера Кробера, крикнул кто-то в дальнем конце зала. Вызовите мистера Кробера. Эхом разнеслось по коридору. К этому моменту все уже успели привыкнуть, что призывы к свидетелям остаются без ответа. Поэтому, когда дверь внезапно открылась, по залу пронесся возбужденный ропот. Мистер Крубер вошел в зал, а следом за ним еще один дяденька. Антиквар явно очень обрадовался, увидев Падингтона на свидетельском месте. А «Позвольте объяснить, Ваша честь», — начал он, обращаясь к судье. Похоже, здесь произошло досадное недоразумение. Вы ведь знаете, ваша честь, сколько на свете браунов. И на сей раз, как я понимаю, двух браунов попросту перепутали. Он указал на стоявшего с ним рядом дяденьку. Вот мистер Браун, который должен был давать показания. Судья воззрился сперва на мистера Крубера, потом на Паддингтона, и во взгляде вычиталось да, на свете слишком много браунов, и он бы лично не возражал, если бы было на одного меньше. Он собрался было что-то сказать, но потом передумал, и поднялся во весь рост. «У нас был очень тяжелый день», — сказал он утомленно. «Пожалуй, остальные показания я выслушаю в своих личных покоях». Паззингтон с мистером Крюбером приостановились у выхода из Дворца Правосудия и еще раз посмотрели на огромный вестибюль, которым котором по-прежнему кипела бурная деятельность. «Как хорошо, что я услышал, как выкрикивают мое имя!» Заметил мистер Крубер, а то неизвестно, что могло произойти. Это вам лишнее доказательство, какая осторожность нужна в подобных вопросах. Даже судей никогда нельзя терять бдительность. Паддингтон, судя по всему, был с ним полностью согласен. «Кто бы мог подумать, что мистеру Орлу так понравится булка с мармеладом?» — ставил он. «Он сказал, что с удовольствием ел бы ее каждый день». «Судьи ведь тоже люди». Рассудил мистер Крубер. В зале суда они выглядят очень величественно, но без мантии парика они такие же, как все остальные. Только, конечно, им положено быть помудрее прочих, а зачастую и подобрее. Вряд ли многие медведи могут похвастаться, что бывали в личных покоях судьи, — добавил он. И уж тем более ели с судьей булк с мурмеладом. мистер Круберу далеко не сразу удалось объяснить судье, что и как. Но под конец даже мистер Кладворти смягчился и повеселел. «Мистер Кладворти сказал, что он готов хоть каждый день брать меня в свидетели», — похвастался Паддингтон. «Особенно, если мне больше не будет заволакивать глаза паром. Интересно, что он этим хотел сказать?» Мистер Крубер кашлянул. «Мы этого, наверное, никогда не узнаем, мистер Браун», — тактично заметил он. «Однако я готов вынести окончательный приговор по сегодняшнему делу. После всех приключений...» «Нам необходимо выпить по чашечке чая. Здесь неподалеку есть ресторан, где пекут очень вкусные рогалики. Если у вас осталось местечко в животе, можем туда пойти. Как вы на это смотрите?» Паддингтон облизнулся. «Знаете, мистер Крубер», — сказал он, спускаясь со своим другом по ступеням обратно на улицу, «я считаю, что из вас бы вышел замечательный судья».